Этот день должен был стать для Тилли самым счастливым, ну или почти самым счастливым, но он стал самым кошмарным, особенно после завтрака. Казалось бы, она сделала то, к чему стремилась всю последнюю неделю. Она получила настоящий полицейский шокер, применила его против ненавистного Эндрю и тот вырубился. Но! Прошло уже полтора часа, а никому и в голову не пришло заглянуть к нему в комнату и поднять шум. В конце концов, Тилли не было дело до того, что с ним стало. Однако ей хотелось услышать подтверждение этих умников из компании, что робот сломался окончательно. Чтобы они сказали «Мисс, ваш робот сломался, и мы возвратим вам деньги». «Ничего страшного, мы купим себе другого». Слух произнесла Тилли и очнулась от лёгкого забытья, в котором ей пригрезился разговор с грустными инженерами. Она поднялась с кресла, подошла к двери и, приоткрыв её, прислушалась, надеясь услышать какие-то крики или хотя бы взволнованные голоса. Но ничего подобного не было, если не считать слишком громкого голоса мамы, которая разговаривала по телефону с какой-то мими. «С собакой, наверное», — раздражённо подумала Тилли. Она вышла в коридор и принюхалась. На кухне заканчивали готовить обед. Значит, скоро можно было встретиться с мамой и намекнуть ей, чтобы Эндрю позвали к столу. Есть он, конечно, не мог, но иногда присутствовал за столом для светской беседы, хотя и считался прислугой. Тилли заметила, что Зигфрида это удивляло. Не то чтобы он завидовал, Зиги был выше этого. Он просто не знал, как себя в таком случае вести и как инструктировать кухарку и повара. «Если на меня станут давить, улику придётся выбросить», подумала Тилли, вытащила из-под матраса шокер и перепрятала в шкаф, забросав ботинок. Потом ещё раз приоткрыла дверь и увидела горничную Аннетту, которая шла в дальний конец коридора, волоча за собой пылесос. Пылесос был тяжёлый, но и Аннетта считалась слабой женщиной. Однажды Тилли сама видела, как она передвигала в подвале тяжёлые сундуки, которые охранники перетаскивали с большим трудом и лишь подвое. Со временем Тилли надеялась стать такой же сильной, однако подозревала, что у Аннеты имелось какое-то тайное средство, с помощью которого она становилась сильной. но с чего бы она так легко расправлялась с сундуками и одна ставила на плиту двухвёдерные кастрюли? Тайное средство, однозначно. Одним супом с фрикадельками тут не обойдёшься. Тилли подумала, что после окончания решения проблемы с Эндрю можно вплотную заняться тайной Аннеты. Тилли тоже хотелось стать сильной. И точка. Вскоре прозвучал первый гонг, извещающий о том, что скоро обед будет подан. Тилли ещё раз проверила, как спрятан шокер и вышла из комнаты, продолжая прислушиваться к тому, что происходило в доме. Мама по-прежнему болтала по телефону, но уже с другой приятельницей. «Но о чём можно трепаться так долго, если есть сеть?» «Общайся сколько угодно, но тихо, чтобы никого не раздражать». Но мама не любила Глобалнет, потому что заказывать вещи в сетевых магазинах было неинтересно, ведь тогда никто не мог оценить её макияж, цвет лица, великолепную фигуру и новые туалеты. Мама Тилли обожала выезды по магазинам в большом лимузине в сопровождении двух охранников, а теперь ещё и с Эндрю под ручку. Причём именно в те часы, когда на улицах было полно народу. Тилли её не понимала. Она и бадминтон не понимала. В дальнем конце коридора открылась дверь, и мама вышла из комнаты. Она сразу заметила Тилли и помахала ей рукой. «Привет, малышка! Я только что разговаривала с Марианной и рассказывала о своих успехах в бадминтоне». «О, мама, только не это!» — попросила Тилли, скорчив недовольную мину. «Пройдёт время, дитя моё, и ты меня поймёшь, когда станешь бороться за каждый грамм веса, воевать против медового мороженого, щербета и взбитых сливок». Миссис юргенсон вздохнула. «Ну, идём обедать. Мне нравится, когда Зигфрид выходит с гонгом к столу и делает удивлённые глаза, увидев нас на местах. Обожаю этот момент». Проходя второй этаж, Тильли вновь стала прислушиваться, пропуская всю мамину болтовню про 400 граммов, которые она сбросила утром благодаря бадминтону, и про то, что сквош для этих целей не годится, потому что это спорт для лошадей. «Но мужчинам он подходит», — добавила миссис Юргенсон, но тут вдруг задумалась и молчала всё то время, пока они спускались в столовую. Когда они заняли свои места за большим столом, со стороны кухни появился Зигфрид в белых перчатках с бронзовым гонгом в одной руке и молоточком в другой. Двигаясь, словно заведённый болванчик, он дошёл до стола, удивлённо взглянул на Барбару, потом на Тилли и сказал, «Что ж, раз все на месте, звонить второй раз нет необходимости». И, поклонившись, вышел на кухню, а миссис Юргенсон повернулась к Тилли и повторила, «Обожаю этот момент». После обеда Тилли поднялась к себе, Она была в отчаянии, ей не удавалось придумать какой-либо способ, чтобы узнать о состоянии Эндрю, а это грозило ей тем, что она уедет в школу, так и не получив битчебока. Ведь в её отсутствие папа с мамой вряд ли догадаются, что нужно купить именно игрового робота, а не очередного пользователя электрической беговой дорожки. Решив хоть с кем-нибудь перекинуться парой слов, Тилли села за компьютер, чтобы отыскать на форуме плунжера. Тот оказался на месте, однако уже участвовал в каком-то обсуждении, поэтому, ответов на свои вопросы, Тилли приходилось ждать довольно долго. «Привет, Плунжер, как дела?» Но Плунжер не отзывался. То ли лечил Тилли за долгое молчание, то ли действительно был увлечён другой темой. «Эй, Плунжер, привет! Это я, Мститель, у меня есть новости!» «Привет, Мститель! Ну что, замочил своё железо?» «Да вроде сработало!» И снова молчание. Но Тилли решила не торопить события, и вскоре Плунжер снова объявился. «Сработало, говоришь? о чего мы вообще обсуждаем? Что-то я подзабыл с этим приводным тросиком». «Ага, ты вроде на робота охотился с шокером, правильно?» «Правильно». «Так и добыл шокер-то?» «Добыл, но на это время ушло целая неделя». «А где взял? Полицейских ограбил?» «Нет, у охранника выменял». «На что выменял? Алкоголь, наркотики, оружие?» «Всё проще, горстка бриллиантов и дело решено», — честно написала Тилли, хотя выглядело это как шутка в стиле самого плунжера. «Достойная покупка. Ну и что у тебя?» «Я его использовал и свалил робота на пол. Он, наверное, всё ещё там валяется». Ответом снова было молчание, и Тилли стала смотреть в потолок, где ещё остались следы от сиропа. «Не, я с тобой не согласен. В муфте будет слишком большое трение. Ой, извини, Мститель, это не тебе. <реклама> Прикольно получилось, правда? Это мы про приводные тросики рубимся. Вот уже три часа. Сейчас пару аргументов им на стол брякну и вернусь». Брякл-плунжер минут пять, а потом написал. «Где он лежит-то, на улице?» «Нет, у него своя комната». «Значит, сработало?» «Не знаю, надо бы пойти проверить, но стрёмно». «А чего стремаешься? Железо, оно и есть железо». «Не скажи, а вдруг его как-то не так заклинило, и он как врежет?» «Тоже может быть. Подожди, окно появилось. Интересная аргументация по другой теме». Болтовня с плунжером ни к чему не привела, и Тилли принялась коротать время за играми, время от времени выходя из комнаты и прислушиваясь. Когда вернулся отец, она сходила к нему в кабинет, а за ужином задала пару каких-то детских вопросов. Но всё это было не то. Подходящая темы не подворачивалась, да и мама тоже не вспоминала об Эндрю. Она знала, что папе её времяпровождение в компании робота не слишком нравится. Лишь на другой день, поднявшись пораньше, Тилли решилась отправиться на разведку и, едва спустившись на второй этаж, услышала тонкий звук работающей беговой дорожки. Прокравшись вдоль стены к двери спортзала, она заглянула в замочную скважину и увидела Эндрю, который стремительно нёсся по летящему навстречу резиновому полотну. «Ничего себе шпарит!» — подумала Тилли и, тяжело вздохнув, поплелась обратно. Её очередное нападение на Эндрю завершилось ничем. Не пришлось даже вызывать инженеров компании. Уже подходя к лестнице, Тилли услышала, как выключилась беговая дорожка. Она остановилась, ожидая, что сейчас появится Эндрю. Что он скажет ей? «Привет, мисс юргенсон прекрасная погода» или «Погонится за ней, чтобы отомстить за вчерашнее». Вскоре Эндрю показался в коридоре и, увидев Тилли, сказал «Доброе утро, мисс юргенсон «Доброе утро, Эндрю», — ответила Тилли. «Хочешь, я покажу тебе один интересный фокус?» «Нет, спасибо». сказал робот и, зайдя в свою комнату, плотно закрыл дверь. А Тилли осталась стоять на лестнице, пытаясь понять, что же такое сейчас произошло.